Глава 11. Место действия. Звездная система HD-21195. Созвездие Эридон. Национальное название Екатеринославская. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Российской империей. Расстояние до звездной системы Новая Москва. 190 световых лет. Точка пространства. Центральная планета Никополь-4. Место действия. 44-й учебный центр космодесанта. Дата — 11 марта 2215 года. Штрафники, кто быстро, а кто и в развалочку, потянулись к выходу. На пороге я обернулся, окинул взглядом спартанское убранство казармы. «Все, Васильков, доигрался. Вот твоя новая жизнь. Пусть и продлится она недолго. И не потому, что тебя вытащат из этой дыры твои друзья, а потому, что очень скоро...» Ты погибнешь рядом вот с этими парнями, защищая от янки какой-нибудь местный форт. Кстати, в казарме действительно были лишь мужики. Ни одной девчонки я не заметил. Мы вышли из помещения. В глаза мне снова ударил ослепительный свет двух солнценика Никополя, к которому еще надо было как-то привыкнуть. Плац, как и все вокруг, присыпанный красной пылью какого-то местного известняка, встретил нас своими громадными размерами и криками приказов сержантов и офицеров тренирующих несколько вдалеке, такие же, как наша группа бедолаг. Было жарко. Я стоял в неровном строю штрафников, чувствуя, как струится по спине пот. Сорок глоток с двух сторон от меня хрипло дышали, а сорок пар глаз из-под лобья следили за сержантом Белку. Тот же расхаживал перед нами, чеканя шаг тяжелыми армейскими ботинками. Красная пыль взлетала из-под его подошв и медленно оседала, будто брызги крови. Я смотрел на квадратную спину белка на его бычью шею, и внутри вновь разгоралась глухая ярость. С этим паразитом я обязательно разберусь. Прощать унижение о подобных типов я не намерен. Лишь резкая смена обстановки и новости о вторжении американцев в Екатеринославскую несколько сбили меня с толку и на время отсрочили месть сержанту. Но это только на время. Сейчас немного оклемаюсь, приведу мысли в порядок, разложу все по полочкам как я это уже делал много раз, а затем все будет». Белка резко развернулся и смерил нас презрительным взглядом. Щеки его лоснились от пота, мелкие глазки сверкали злобой и пренебрежением. «Ну и что мы не торопимся, с позволения сказать господа?» — хмыкнул он, сложив руки на груди и наблюдая, как последние бойцы только лишь занимают места в строю. «Думаете, на прогулку вышли или в санаторию для военных отдыхать приехали?» Хрен вам по всей роже. Теперь вы служите во втором штурмовом батальоне. Раз, мрази паскудные, вы в моей власти, так и спрос с вас будет по всей строгости. Выкладываться станете на полную, до последней капли пота, до последнего вздоха. Ибо нет для вас теперь иного пути искупления, как отдать свою ненужную жизнь за Отечество, которое дало вам второй шанс. Голос укатился над плацем раскатами грома. Сержант смачно сплюнул под ноги, и обвел нас тяжелым взглядом из-под лубья. Забыли, кто и кем был в прошлой жизни. Вы отродья, выблевки общества. Таких, как вы, дезертиров и бандосов, давно пора в расход пускать, чтоб воздух зря не портили. Но наш государь-император милостив и дает вам, падаль, последний шанс. Белка приблизился к строю вплотную. В глазах его плясали безумные огоньки, желваки ходили на скулах, Было видно, что у человека, стоящим перед ним, какие-то старые обиды. «Я изучил ваши дела. Взять хотя бы тебя, Снегирев?» Белка неожиданно подскочил к рыжему парню, стоящему по левую от меня руку. «Будучи вахтиным на корабле, вместо наблюдения за сканерами, ты, умник, почему-то полез в интерчат. Соскучился по таким же, как ты, задротам, которые остались на гражданке, да? В итоге проворонил появление вражеских истребителей» которые атаковали твой эсминец из засады. Молодец. Пусть и наши тогда отбились, но корабль, тем не менее, получил серьезные повреждения и вынужден был отправлен на верфи. Тебя нужно было за это сразу к стенке поставить, что лично я бы и сделал, не задумываясь. Но наш император Константин Александрович, он, видишь ли, человека любив, штрафбат определил душу твою мерзкую перевоспитывать». Снегирев рядом со мной дернулся, будто от удара. Глаза лейтенанта полыхнули бессильной яростью, а губы беззвучно зашевелились. Я не смог разобрать, что там прошептал Птаха, но понимал, что явно не бы Бялко. «Или ты, — буйвал Димитрианский, — палец бялка теперь уперся в грудь стоящего справа от меня, сержанта Лютаева. Ты вообще отвлечился выше некуда. Убийство офицера. Ты, собачий сын, совсем страх потерял?» Лютый сжал кулаки и возрился на сержанта, как на своего кровного врага. По комплекции оба были примерно равны, однако Бялка, как полукровка Новгородец, превосходил моего нового приятеля в обхвате плеч и шеи, хотя и выглядел более грузным и заплывшим в сравнении с четко очерченными буграми мышц Лютаева. Что-то уставился на меня отродье. Бялко Белка явно провоцировал лютого, выводя его на эмоции. Я хоть и не проходил подобные практики, но догадывался о смысле всего происходящего. У сержанта сейчас стояла задача показать, кто здесь главный и кто решает, зародыши задавив всякое сопротивление и своеволие со стороны бойцов. Прибыли ведь они, то есть мы, с разных мест. Многие были на взводе, некоторым нечего, как они считали, было терять. Так что Бялко в какой-то мере был сейчас прав, демонстрируя свою силу и абсолютную над нами власть. По крайней мере, я так думал, пока этот гад не добрался до меня. Ну а ты, Васильков, тут вообще песня. Гвоздь программы, мать твою. Сержант, видя, что лютого раскачать на конфликт не удается, шагнул к своей новой жертве. Его ледяной взгляд вперился прямо мне в лицо. В запаху чеснока я уже начал даже привыкать. решил, раз контр-адмирал, так у тебя какие-то привилегии будут. А хрен тебе полбу. Мои кулаки сами собой сжались кровь застучала в висках оглушающим молотом. «Спокойно, Васильков, спокойно. Не ведись на провокацию, ведь ты же его раскусил». Мысленно я досчитал до десяти, медленно разжимая пальцы. «Только не здесь и не сейчас. Придет и мое время. Радуйся, мразь, что за все твои выходки тебя поставили не к расстрельной стенке, а сюда, пред мои ясные очи». Между тем продолжал брызгать слюной мне в лицо разгорячившийся Бялков. «Ты у нас не контр-адмирал. Ты у нас просто контра. И здесь тебе не твой сраный космофлот. Забудь о прошлых регалиях. Теперь ты такое же дерьмо, как и все те, что сейчас стоят вокруг тебя. Ясно, излагаю, Вася?» Я вдохнул полной грудью раскаленный воздух. Легкие обожгло, будто я глотнул жидкого огня. Перед глазами запресали багровые точки. Внутри все клокотало от ярости. Нечеловеческим усилием я заставил себя разомкнуть стиснутые челюсти и хрипло прокричать «Предельно, сержант!». Бялка недобра, но явно удовлетворенно оскарился. Я видел, как он наслаждается этим моментом, купается во власти над якобы поверженными, растоптанными подчиненными. «Все поняли!» Он отошел на несколько шагов и окинул взглядом шеренги. «Со всех сторон раздалось не стройное, но громкое. Так точно!» «Правильный ответ!» — кивнул он, демонстративно то сжимая, то разжимая свои огромные кулачищи. «Но почему-то я думаю, что некоторые из вас были в этот момент неискренни. Сержант посмотрел прямо на меня. «Ну а на кого же еще?» «Запомните, скоты, устав — ваша Библия, старшие по званию — ваши боги, а конкретно я, старший сержант Бялко Анатолий Евграфович». Ваш Господь Вседержатель, будете молиться на меня денно и ночно. А кто хоть слово поперек скажет, тому арматурой кишки на уши намотаю. Ясно, не слышу. Плац содрогнулся от дружного рева сорока глоток, без меня, конечно. Так точно, сержант. Вот. Довольный собой протянул белка Уже лучше. Сержант стал медленно расхаживать вдоль шеренги, как мне казалось специально шаркая ногами, и вздымая тучи удушливой красной пыли. Она забивала ноздри, скрипела на зубах, першила в глоткой и судорожно сглатывал вязкую слюну, борясь с приступами кашля. Видел, как то же самое делали другие бойцы, стоящие по правую и левую от меня руки. Но куда там? Тут не откашливаешься. Адская морева Никопольского плаца сжимала глотку стальными тисками. Что это за чертова пыль? Между тем тяжелые ботинки сержанта продолжали месить багровую взвесь, оставляя на плацу четкие следы борозды. Цепкий взгляд его змеиных, а вернее поросящих глазок, шарил по строю в поисках новой жертвы. — Слушайте сюда недоноски! — продолжал он, причем орал так громко, это явно чисто сержантская тема, что барабанные перепонки чуть не лопались. — Вы теперь мои рабы, собственность, так сказать. «Будете жить и дышать, пока я это позволяю. Сдохните тоже только по моей команде. Ясно, излагаю?» «Так точно, сержант!» По рядам пронесся утробный гул, словно рычание раненого зверя. В этом гуле отчетливо было слышно отчаяние, отражая наше общее настроение. Кажется, большинство из собравшихся здесь на плацу начали понимать, что происходит и куда они попали». Думаю, если бы большинство из этих парней знали, чем в итоге закончатся их выходки со всякими там самоволками, драками с офицерами и тому подобное, то вели бы они себя в тот момент, наверное, поразумней. Все, отдых на гауптвахте, где с тебя в сравнении с данным учебным заведением пылинки сдували, кормили и охраняли, закончился. Наступают суровые деньки. Причем по итогу этих самых деньков намечалось, с учетом того, что жизнь штурмовика, тем более бойца штрафного батальона, была коротка, жизнь нам отмеряла не так много, как хотелось бы. От этого осознания настроение мое еще больше упало, хотя куда уж ниже. В какой-то момент мне пришла в голову мысль, что все это судилище надо мной на флагманском линкоре Москва трое суток тому назад было не случайным вернее, его управители, изначально планировали не просто наказать меня, так скажем, лишив звания, должности и наград. Нет, эти ушлые ребята, я имею в виду канцлера Шипоттьева, архашу Гуля, вице-адмирала Красовского и военного прокурора Веригина, заранее сговорились отослать меня в это гиблое во всех отношениях место. Ну а что, зная, как я умею выкручиваться и выходить сухим из воды, и понимая, что у меня тоже есть друзья и покровители, которые могут мне в этом помочь, мои вышеперечисленные враги решили не рисковать и определить бывшего контр-адмирала Василькова в штрафную роту, предполагая и надеясь, что я отсюда уже не выберусь. Не знаю, может, я напридумывал все это и накручиваю себя сейчас. Ведь если по-честному, так это я первым начал заварушку в конференц-зале, когда рассматривалось мое дело. Ладно, разберемся позже. В любом случае я точно не собираюсь здесь подыхать и сделаю все возможное, чтобы выжить и вернуться. Должником оставаться не хотелось, так что, ребята, ждите, я скоро буду, и всем вас дам по заслугам. Ха-ха-ха, а государю-императору тоже будешь долги возвращать? Ведь если так прикинуть, то без него и без его отмашки ничего бы этого не было. Это наш незабвенный Константин Александрович все затеял. А эти сошки, которых я упомянул, всего лишь послушные исполнители царской воли. да как-то я папашу Тасси позабыл совсем. Как я его-то наказывать буду? Ну ничего, придумаем. Конечно, не такого же скача император от меня получит, как красовский игуль. Но тем не менее запомнит на всю оставшуюся жизнь. Вот это я размечтался. Старший сержант Бялка же тем временем продолжал добить в стоящих перед ним дезертирах, тунеядцах и хулиганах всякое сопротивление. «Все из присутствующих знают, почему я называю вас запахи», ехидно усмехнулся он, уже не стесняясь, а просто пиная красную пыль, что летело нам в лица. «Потому что вы смердите вашими прежними званиями, казенными мундирами и камбузами кораблей, на которых вы отсиживались все это время, наедая морды и зазря получая жалования». Теперь же вы никто, кем мы были всегда. Вы даже не духи, потому как не прошли крещение огнем. Вы просто запахи». Запахом звался лет восемь тому назад до присяги государю-императору. Из второй шеренги послышался рых лютого, которому все это время не нравился тон старшего сержанта и который, похоже, только и ждал, чтобы его наказать. «Эх, попался», — тихо произнес я, заранее жалея Лютаева так как знал, что Бялка только и ждет свою первую жертву. Старший сержант, между тем, победно улыбаясь, медленно развернулся всем корпусом, будто танк башней. Угольки глаз полыхнули нехорошим огнем. Набычился, распрямил плечи и хищно выдохнул, расплывшись в ухмылке. — Это кто тут у нас такой дерзкий, выискался, а? — А ну, вышел из строя. Шеренга дрогнула, словно ударенная штормовой волной. Раступилась, явив взором исполина под два метра ростом. Лютаев действительно был шкаф. ручищик у Валды, кулаки с мою голову. Летая броня мышц, едва прикрытая майкой. Недаром этот великан носил кличку, она же позывной «Лютый», в самую точку. Громила, чувствуя в себе силу, в развалочку выдвинулся вперед. Выпрямился во весь рост прямо перед старшим сержантом. а А-а-а, 106-я КДВ... Белка подошел вплотную. — На базе которой и формируют наши прекрасные батальоны. — Итак, дровосек, говоришь ты не запах? — Никак нет. Лютый воинственно посмотрел на своего начальника, теперь уже и сам провоцируя Бялка на действие. А ты, сержант? Белка аж передернула от злобы. Полукровка мгновенно сбросил армейскую куртку, обнажив бугрящийся татуировками торс. Сплюнул смачно под ноги, и прошипел, обводя взглядом всю шеренгу. «Все видите этого стероидного? Запоминайте, потому как прежним он уже не будет». Старший сержант перевел хищный взгляд на своего противника. «Сейчас я тебя размажу по плацу, даже мокрого места не останется». Строй нарушился и мгновенно превратился в толпу, которая загомнила, забурлила, подалась вперед. И еще бы, не каждый день лицезреешь драку двух громадин. Поединок не по уставу, мать его так, но какой к дьяволу устав на этой каторге? Из всех законов тут лишь один закон силы. Лютый хрустнул бычьей шеей и одним рывком под крики своих товарищей разорвал майку на груди, обнажил литые мышцы. При этом покосился на меня, подмигивая, мол, не беспокойтесь, господин контр -адмирал. сейчас я покажу этому взорвавшемуся, оплывшему жиром инструктору, как ему нужно себя вести». Я не поддержал оптимистичного настроя своего нового приятеля, хотя чего греха таить. Меня самого подмывало сейчас рвануть вперед, зарядить бяше промеж глаз и хорошенько отвести душу. Но я сдержался, понимая, что не та диспозиция, и что все эти варианты проигрышные заранее. Старший сержант хоть и был полукровкой, а не чистым новгородцем, но, как я знал заранее, Сломать его в рукопашном бою на кулаках выходцу с обычной планеты, каким являлся Лютый, было практически невозможно. Понимал ли это сам Лютый? Не знаю. Судя по тому, как пошел на обострение, навряд ли. Дальше все понеслось, как в ускоренной съемке. Противники сошлись и закружили, подбирая удобный момент. Обменялись несколькими ударами не сильно, пока на пробу. Ну как не сильно? От одного такого у меня бы голова оторвалась, а этим двум хоть бы что. Толпа между тем взвыла, забесновалась, подбадривая лютова как своего представителя на этом поединке. Рядом со мной парни вовсю голосили и улюлюкали, и чуть ли не ставки делали. Наконец Лютый, подстегнутый своими же, не выдержал, взревел во всю глотку и попер на бялка, будто носорог. Раскинул граблище в широких и быстрых замахах, целя прямо в харю старшему сержанту. Мол, сейчас посмотрим, кто тут альфа-кабель. Я лишь обреченно вздохнул, заранее понимая, чем вся эта авантюра закончится. Наивный, такими финтами тебе только с портовыми пьячушками силой мерится. Белка, хоть и оплывшая от лишнего веса, но тертый калач, обладающий невероятной силой и ловкостью, как все представители Новгорода 4 с ее двукратно и стандартному значению и силой притяжения, к тому же отмороженной на всю голову. Ну вот, что ей требовалось доказать. Увернулся гад от кувалды Лютого. Поднырнул ему под локоть, впечатался лысой башкой в незащищенный бок. Дыхалка у Лютаева тут же сбилась, тот аж присел от боли. Однако на ногах удержался, молочина. И снова ринулся на своего соперника. Вот это уже зря. Белка такие удары на завтрак хавает. Принял кулачища Лютого лбом и хоть бы хны только ухмыльнулся поскудно своей неприятной физиономией. И в то же мгновение сам хрясь ответочку зарядил, аккурат в челюсть моего приятеля. Вот и все, кранты чемпиону. Рухнул лютый кабаней тушей на плац, только пятки сверкнули, мордой прямо в пыль, умываясь кровью. Мне аж самому больно стало. Толпа разочарованно выдохнула и стала постепенно вновь превращаться в ровные ряды шеренги. Белка же победно ослабился и жестоко пнул поверженного под ребра. «Ну чё, запахи? Уяснили, кто здесь папочка?» Обвел он суровым взглядом притихшие ряды штрафников. «Кто не понял, прибью, как собаку паршивую. Глаза вполз пол, суки!» Старший сержант медленно сканировал своим колючим взглядом присутствующих, ища новую жертву. «Ага, кажется, нашел того единственного, кто глаз не опустил». Прищурился мерзко так, будто гадюка перед броском. — Ага, Васильков, шаг вперед.